Голова 27 У Галины, видишь ли, дар всем подряд отдаваться. Бесплатно. Без драгоценностей, без дорогих подарков и заграничных круизов. Этого Дарья уж никак понять не могла. И за чужой дурной дар она еще отдуваться должна. Галину она всегда недолюбливала. А в этот день Дарья была на Галину особенно зла. Из-за гипноза Самсонова вызвала ее на работу прямо с ответственного свидания. Наклевывался до на редкость бесстрашный мужчина. Он почти собирался на дарье жениться, да гипноз помешал, черти его раздери. А теперь что? Отправляться ночью в пустую квартиру, в леденящую одиночеством нежилую постель? Дарья в глубинах души лютовала, а вернувшись в приемную и наткнувшись на Кленова, Антон послушно пребывал в ожидании, она и вовсе взбесилась. А Клёнов, увидев её, оживился, с дивана вскочил и с надеждой осведомился. «Скоро ли освободится Самсонова?» Дарья решительно пообещала. «Прямо сейчас!» И пошла очищать кабинет от Семёновой. Галина уходить не помышляла. Она намеревалась познакомиться с Клёновым и насладиться его беседой с Далилой. Более того, она собиралась стать гвоздем этой беседы. А тут нахальная Дарья тащит её с собой. «Почему это я должна немедленно уходить?» – изумилась Галина, остро ставя вопрос. «Я с Далькой пришла с ней и уйду». На лице Дарьи нарисовалось нечто такое, что заставило Галину прибегнуть к весомому аргументу. «Уже поздно, а я без машины. Как мне прикажешь добираться домой?» – спросила она. Дарья со змеиной любезностью ей предложила. «Если дело в машине, могу на своей отвезти». Тем более, что нам по пути. А Далила Максимовна поедет в обратную сторону. Какую обратную? Начала было Галина, но Далила остановила подругу. Семенова, поезжай, попросила она. И тебе нужен отдых. И соседка нянчится с Линой устала. Галине пришлось согласиться. Да, мне пора. В ту же секунду Дарья схватила Семенову за руку и стремительно потащила из кабинета. Мимо Кленова они пронеслись на той скорости, которая не позволяла его разглядеть, тем более, что скорость оказалась суммарной. Кленов мчался навстречу. Мелькнув, он скрылся в кабинете Самсоновой. Далила его ждала, но изобразила растерянность и изумление. «Как вы меня нашли?» – спросила она. Кленов с гордостью сообщил. «Я и дома у вас побывал. Пообщался с симпатичным молодым человеком. «Димка с соревнований вернулся!» Возликовала Далила и пояснила «Это мой сын!» «Такой взрослый!» Поразился Антон и восхищенно признался «Впечатляет!» И буднично оповестил «Кстати, ваш сын сюда меня и направил!» Далила отметила «А вы предприимчивы!» Кленов смутился «Простите, но нам нужно срочно поговорить!» «И откуда взялась эта срочность?» – осведомилась Далила, скептически поглядывая на часы. Антон спохватился. «Да, я понимаю. Уже очень поздно, но я должен с вами поговорить». «Что ж, говорите», – согласилась она. И Кленов радостно сообщил. «После вашего отъезда все прекрасно устроилось. Даже сам не ожидал». «Устроилось?» – насторожилась Далила. «Каким образом?» После обеда я имел беседу с Любовью Яновной. «С бесарабовой уточнила Самсонова. «Да, она меня просветила, что вы известный специалист». «В какой области?» «Во всех областях. Родственники давно волновались по поводу моего здоровья». Далила кивнула. «Да-да, понимаю. Пережить столько стрессов – это не шутки». «Но дело не только в том, что я, как ваш пациент, получаю возможность часто с вами встречаться!» Вдохновенно воскликнул Клёнов. «В чём же ещё?» «Тётушка Люба сказала, что вы детектив превосходный. Она даже думала, что я нанял вас!» «Надеюсь, вы переубедили её?» «Без труда!» «Неужели она вам поверила?» — усомнилась Далила. «Лично мне добиться этого не удалось!» Конечно, она мне поверила. Я же не лгал. А я, выходит, лгала. Мысленно подивилась Самсонова и спросила. Бессарабова проницательно? Кленов утвердительно потряс головой и воскликнул совсем как Липакова. О да, тетушка Люба проницательна. Она всегда легко вычисляла ложь. Мы с ней решили, что как раз вы-то и сможете убийц невест отыскать. Далила подумала. Как мило. Они решили, и я должна отыскать. А Бессарабовой это зачем? поинтересовалась она. Как зачем? поразился Антон. Это беда волнует всех родственников. Хорошо, сказала она. Я над этим подумаю и на днях дам ответ. Но мы будем видеться каждый день? с надеждой воскликнул Кленов. Далила глянула на него, но не успела ответить. Ожил мобильный. «Козырев» наконец объявился. «Ты где?» – спросил он. И Далила, глядя Антону в глаза, неведомо зачем солгала. «Сашенька», – сказала она, – «наслаждаюсь работой в деревне». Козырев поразился. «И надолго ты там застряла?» «Не знаю». Он поразился еще раз. «А как же практика? Пациенты?» «Практика подождет. Над книгой работается «Жаль прерываться», — сказала Далила. Александр не стал возражать. Он порадовался за нее, похвастал успехами затяжной командировки, обещал почаще звонить, а не ласково распрощались. «Далила подумала, теперь он опять пропадет». Внимательно за ней наблюдавший Антон осторожно спросил. «Так что вы решили?» «Я согласна», сказала Далила и мысленно ужаснулась. «Что я глупое делаю?» Кленов облегченно вздохнул. «Тогда я поехал». «Куда?» – удивилась она. «В Липаково». «Так поздно? Нет-нет». «Как нет?» – удивился Антон. «А что же мне делать?» «В Питере оставаться», — посоветовала Далила. «Я туда уже съездила на ночь глядя, еле осталась жива. По себе теперь знаю, как это опасно. Дорога в Липакова ужасная». Кленов задумчиво повторил. «А что же мне делать? Заночевать у Катерины не могу, у Симы тем более. Мы с Карликовым во вражде». Далила лукаво прищурилась и сказала «Придется пригласить вас к себе». «А это удобно?» – растерялся Антон, не ожидавший такого щедрого приглашения. Далила кивнула «Вполне. Вы мой пациент. Квартира большая. Всем место найдется». Пока Антон млел от счастья, она себе изумлялась. «Что я творю?» – мысленно вопрошала себя Далила. Не иначе сошла с ума. Она понимала, что поступает неправильно, неприлично, возможно и хуже того, но поделать с собой ничего не могла. Всевластная и неведомая примагнитила ее к лёнову. Сил расстаться с ним долила в себе не нашла. Видимо, и ему не хотелось с ней расставаться даже на короткое время. Когда вышли из офиса, Клёнов глянул на свой автомобиль и спросил. «Может, э, поедем на вашем форде «Нет, не стоит бросать здесь машину», сказала Далила. «Поезжайте за мной, не потеряетесь». Он усмехнулся. «В любом случае не потеряюсь. Я же знаю дорогу», сообщил он, усаживаясь за руль. Клёнов выехал первым, не прогревая машины. Далила наоборот. Подождала, когда через винт решетки в салон польется тепло, и лишь тогда тронулась с места. Ехала быстро, но так и не догнала его. «Наверное, топчется уже у подъезда», – мысленно усмехнулась Далила, загоняя свой форт в гараж. Однако ошиблась. Ни машины его, ни кленово у подъезда не оказалось. «Может, стоянку по округе пошел искать?» – предположила она, не испытывая никакой тревоги и спокойно поднимаясь домой. Дома ее поджидал сюрприз в виде записки от сына, лежащей в прихожей на тумбочке. Сбросив шубку и сняв сапоги, она жадностью прочитала. Димка писал. «Мамуля, у нас вечеринка по поводу удачного завершения соревнований. Раньше завтрашнего утра не жди». Далила хмыкнула. «Хм, раньше утра. Вернулся бы к ужину». «Как удачно сложилось!» – мелькнула неожиданно мысль. Ей стало стыдно. В другое время разобиделась бы на сына, две недели не виделись, и на мать не взглянул, убежал развлекаться. А теперь даже рада. «Что же со мной происходит?» – спросила она себя. Козыреву наврала, что в деревне. «Сплошная безнравственность». На лестничной площадке послышались решительные мужские шаги. Далила вспыхнула и распахнула дверь. И наткнулась на молодого соседа, поднимавшегося к себе на четвертый этаж. «Здрасте!» – растерянно кивнула Далила. «Вечер добрый!» – браво ответил сосед, обласкав ее ноги, бедра и грудь практически одновременно, даже не заглянув в глаза. Прикрыв дверь, Далила вернулась в прихожую, и вот там-то ее настигла тоска. «А вдруг он вообще не придет? Вдруг передумал? Но почему я этого так боюсь?» – изумленно спросила себя она.